Поднявшись выше придорожных деревьев, она потянула вожжи и медленным плавным виражом направилась в район разведки. Фотоаппарат на всякий случай взяла, но вряд ли получится им воспользоваться. Руки для управления нужны практически постоянно. Первый минус. Надо как-то придумать фотосъемку. Глаза, конечно, хорошо, но многого с ходу не разглядишь. Да и потом поглядеть может быть нужно. Негромко подбывая движком, красно-зеленое крыло скрылось за домами и заборами. Радиомолчание мы на всякий случай не нарушали. Хоть и видно параплан издалека, да мало ли что там летает. И многие ли вообще смотрят в небо. Первый полет продолжался минут 15. Ольга прошла над дорогой, перегороженной ведомственными заборами, развернулась над пустым авторынком и долго снижалась вдоль дороги, промахнувшись за точку ожидания метров на 100. Но все равно опыт был явно положителен. У нашего клана есть крыло, и оно позволяет проводить разведку. Заборов на дороге оказалось три. Два с воротами, которые мы можем при помощи болторезов и тяги броненосства открыть, и один глухой забор. Пробить его машиной можно, но машина после этого вряд ли поедет. Да и машину надо бы потяжелее, грузовик надо. Первый день катастрофы масс-мусоровоз вон как павильон снесся. Мусоровоз, да. А тут неподалеку памятник мусоровозу стоит. Маленькому, правда, но он почему здесь? Тут у них гнездо. Гараж, спецавтохозяйство. Неужели не отыщется там пара исправных мусоровозов? И поздоровее, чем заслуженный 51-й газон. Все, идем за грузовиком. И на нем насквозь. И потом там можно будет ездить свободно. Да и грузовик может еще на что-то пригодиться. Сложили крыло, не остывшего еще Карлсона прикрутили тросом к броневику снаружи и двинулись. Территорию автохозяйства Ольга с неба видела, но внимание особо не обратила. Вот бы где видеосъемка пригодилась. Но приходится довольствоваться общим впечатлением. Машины какие-то есть, мертвяки есть, но единичные. И то уже хорошо, сервис мы отбивали вообще вслепую. Может и это хорошо, видели бы ту зомбаку, так и не сунулись бы. И остались бы без такой удобной базы. Опять баланс риска и голода. Основной вопрос нынешний после Кобздецовой философии – лезть или не лезть? Решаемый, как правило, в пользу лезть. Ну и полезли. Броненосец к забору, Машу на крышу, старшие девушки в машинах, а трое вперед. Только оружие Сашки поменяли, к двадцатому калибру патронов больше, а отдача все еще терпимая. Во дворе несколько машин, потрепанных зилов, еще в зимнем оформлении, с разбрасывателем песка. Один КАМАЗ со здоровенным мусорным контейнером, снегочистители. КАМАЗ тяжелее, но и более неповоротливый. Пролезет ли он в нужное место с нужной скоростью? Если заклинит где-нибудь между заборами, хрен мы его чем выдернем. Зил надо брать. Или вообще бульдозер, если он тут есть. Хотя бульдозер... Был у нас уже опыт с бульдозером, но начать лучше с проверки гаражей, вдруг там что-то еще более интересное. Но ничего интересного не нашлось, еще несколько поливалок и мусоровозов в различной степени неисправности, осенизаторский газон, куча грязных деталей, кое-какой инструмент и несколько малоподвижных беспокойников, которых как-то уже буднично и успокоили. Еще оставалась контора всего этого хозяйства, где мы надеялись отыскать ключи от машин. На ЗИЛ документации не было, а методом тыка разбираться, какой провод у него куда должен замыкаться, дело долгое и не слишком надежное. Перегнали броневик к конторе, чтобы можно было в окна заглянуть. И не зря. В комнатах оказались зомби, причем один джипчик На гордое звание метаморфа он не тянул, но при появлении за окном потенциальной добычи Рванулся весьма грозно, однако был встречен залпом из трех стволов и благополучно осыпался вместе с кучей разбитого стекла. Вновь надев телогрейку, шлем и щитки, я зашел внутрь здания и отыскал некое подобие диспетчерской, где действительно был шкафчик с висящими на гвоздях ключами по номерам машин. Приглянувшийся мне аппарат имел бортовой номер 13, ну и хорошо, я это число люблю, в отличие от распространенных суеверий. Ключи к нему были, и мотор завелся. Просто прекрасно. Можно ехать ломать забор, но не только же ради одной машины мы зачистили автобазу. Может, тут и хабар какой сыщется. Что может быть полезного на базе мусороуборочной техники? Разве что спецовки работников. Раз уж до магазина спецодежды мы никак не доберемся, надо поискать в местах применения этой самой одежды. Оставив заборобойный агрегат прогреваться на ручнике, мы с Димой опять вошли в здание администрации. Где может быть склад спецодежды? Вряд ли в кабинете начальника на втором этаже. Смотрим пожарную схему. Кабинеты на ней не прописаны, но вот этот с небольшим предбанником и большой комнатой без окон позади него. Как раз подходящее место. Первая дверь. А за ней сюрприз. И ни разу не радостный. Сразу четыре мертвяка. Пришлось устроить кросс со стрельбой по коридору. Не очень страшно, но все же неприятно. И дыхание сбивается. Или это все-таки адреналин? Никак не выходит привыкнуть к нежити и ее нечеловеческому взгляду. Чуть внезапность, и вместо спокойной зачистки получается нервная и суетливая черт знает что. Ну, хоть не зря мы здесь развлекались. Да, пожалуй, не зря. На небольшом складе обнаружилось несколько десятков комплектов униформы мусорщиков, зеленых комбинезонов из плотной ткани. перчатки с брезентовыми крагами и прорезиненными хватательными местами. Почти то, что надо. Ну и рабочая обувь тоже пригодится. В три ходки перетаскали в броненосец, пока младшие девушки прикрывали нас на всякий случай. Теперь у нас три машины и три водителя. Если еще что-то угнать затеем, придется и Сашку за руль сажать. Опять ничего у нас не вышло с учебным днем. Скоро вечер уже, а мы даже не добрались до дома. Не то, что зачистить соседний коттедж и отправиться на сервис, как планировалось. Просто удивительно, как простые и недолгие дела становятся долгими и проблемными. покряхтывая мотором и периодически пыхая воздушным клапаном, ветеран очистки улиц докатился до первых ворот и без проблем отодвинул их косым отвалом. Даже выходить не пришлось. только взад-вперед машину подвигать и рулем покрутить. Во дворе неподвижно торчали два мертвяка, человек и собака. Бывший человек и бывшая собака. Появление машин и грохот ворот их не заинтересовали, и нас они тоже не заинтересовали. Стоят и пусть стоят, всех не назачищаешься. Проехали заставленный какими-то ящиками двор, Свернули за угол здания, проезд здесь когда-то был, но при очередном переделе территории его перекрыли, выложив стенку в пол кирпича. Упираюсь ногой в пол, разгоняю машину и все тем же отвалом ударяю в середину стены. Встряхивает весьма чувствительно, а ремней тут нет. тех Техосмотр покупали однозначно. Но забор сбит, и облаков пара из разбитого радиатора тоже не видно. Заборобой испытание выдержал успешно. Торможу разлетевшийся грузовик, подаю назад, переваливаясь на рассыпавшихся кирпичах. Надо сгрести это все. Легковушка не пролезет по кирпичам. Снегоуборочный отвал с резиновым низом не предназначен для кирпичей. Приходится пять раз елозить взад-вперед, пока все отбитые фрагменты забора удается задвинуть по углам. Поехали дальше. Последние ворота, и дальше можно будет нормально выехать на Рязанку. а там и до дома недалеко. Уже нацелившись на край ворот, вижу быстрое движение справа у очередного конторского здания. Живчик, а может даже и морф. Нападет или нет? Неуютно одному в кабине. Сам же настоял, чтобы никто не сидел рядом. Я же машину бить собирался. Сзади стреляют. Броненосец прикрытие у нас, а то как же. Тварь резко меняет курс и стремительно линяет за кучу мусора. Стрелянный? Вопрос теоретический, хотя и немаловажный. Учатся твари только на своем примере или способны перенимать опыт у покойного соседа? Но сейчас мы на него не ответим. Мертвяк смылся. Так на трех машинах к дому и подъехали. Перед тем, как оставить удачно подвернувшийся Зил, я не отказал себе в удовольствии запинать подальше уже начавшую откровенно вонять тушу слонопотама-штангиста. Тут как раз резиновый низ отвала в самый раз... Сгребло заодно с тушей и всю грязь с улицы. Запоздало подумал, что надо было бензин слить со всех машин в автохозяйстве или, по крайней мере, до заполнения под пробку бака нашего грузовика. Но хорошая мысль приходит, когда ее не ждешь. А там на месте я только и подумал, что 80 нам не очень-то и нужен. Узбекский танк его еще кое-как вытерпит, но броненосец вряд ли. А о дальнейшем использовании ЗИЛа не думалось. Впрочем, такой он нам и не нужен. Вот с цистерной может пригодиться. Хотя лучше будет взять осенизаторскую, она умеет сама сосать любую жидкость. Оставалась последняя на сегодня задача. Проверить и зачистить при необходимости еще один дом. Соседний с уже обжитым. От первоначального выбора, какой коттедж брать, мы как-то нечувствительно отказались. Обжили один и ладно. Обживем соседний и будет нам хорошо. Собственно, я был почти уверен в отсутствии там беспокойников. А если бы они бродили где-то по дому, наверняка почуяли бы живых и как-нибудь проявили себя. Тем не менее, на зачистку снарядились всерьез. Я опять влез в телогрейку, Дима натянул кольчугу, Маша свой недавно изготовленный доспех. Надели армированные мусорщицкие перчатки и пошли. Ольга настояла на своем участии, и Сашка тоже приклеилась следом. Не штурмовая группа, а экскурсия какая-то. Впрочем, в доме не пахло ни покойниками, ни беспокойниками. Обычный запах застоявшегося жилища. Были видны следы поспешной эвакуации, разбросанные вещи, распахнуты двери. Очевидно, хозяева в панике уехали куда-то из поселка, где бродит по ночам вырывающие решетки монстр. Ну и слава богам, пусть доберутся живыми куда-нибудь далеко, где и останутся. А наши, наконец-то, дома.